Итак, в тюрьме Джек оставался трезвенником, а потом его выпустили, и он приехал в Нью-Йорк, снял одноместный номер в дешевой гостинице, что в двух кварталах от Пенстейшн, и уже на третий день пил купажированный виски за углом в забегаловке гостиная «Терминал». «Называлось так и за место расположения», — пояснил он, — «на это название подошло бы заведению» даже если бы оно находилось в самом центре джексон Хайтс. Слово мерзкое, грязная забегаловка во всех отношениях. Видимо, это было не совсем так. Линия его жизни приобрела зигзагообразные очертания, и тянулась она года два. За это время неприятностей с законом у него не случалось, но из баров он практически не вылезал, пытался заставить себя пойти на собрание анонимных алкоголиков но всякий раз что-то мешало. Тогда он говорил себе «Да какого чёрта?», а потом вдруг оказывался в баре или обнаруживал, что присосался к бутылке. Джек прошел несколько курсов детоксикации, страдал от все более долгих приступов тяжелейшего похмелья, понимал, что грозит ему в ближайшем будущем, но не знал, как это предотвратить. «А знаешь, Мэт? Вздохнул он. Еще мальчишка я решил, чем буду заниматься, когда вырасту. Попробуй догадаться, чем именно. Сдаешься? Копом? Я хотел стать копом, носить синюю униформу, защищать людей от преступников. Он поднял кофейную чашку. Она оказалась пустой. Наверное, и ты мечтал о том же, но в отличие от меня ты просто пошел и стал им. Просто так получилось? Я пожал плечами. Вообще-то, я мечтал стать Джо Маджо, и если бы не полное отсутствие спортивных данных, возможно, и воплотил бы в жизнь эту свою мечту. А у меня был другой недостаток. Полное отсутствие моральных принципов. Сам понимаешь, к чему это привело. Он продолжал пить, поскольку не мог остановиться. Время от времени посещал собрания анонимных алкоголиков, потому как идти ему больше было некуда. Однажды после собрания его отвел в сторону очень странный тип, и... Он был голубым, Мэд, геем, а гей для меня все равно, что придурок, я таких на дух не переношу. Типичный гей, вырос в каком-то районе супер-пупер, в колледже был членом Лиги Плюща, ну и занимался потом дизайном ювелирных украшений, плюс он был лет на десять моложе меня, даже больше и выглядел так, словно ветер скоростью за 20 миль в час мог подхватить его и унести в страну ОС. Словом, как раз той породы типчик, которому бегут за советом, не иначе. Короче, он усадил меня и сказал, что я использую эту программу как вращающуюся дверь, то выскочу, то снова заскочу, но только всякий раз, когда возвращаюсь, от меня остается немного меньше самого себя». И единственный способ переломить ситуацию — начинать каждое утро с чтения большой книги, а по вечерам читать двенадцать и двенадцать, и очень серьезно относиться к каждой ступени. Я смотрел на него, этого жалкого сморчка-педика, на типа, с которым у меня меньше общего, чем с марсианином, а потом вдруг попросил его о том, о чем никогда прежде никого не просил, предложил стать моим поручителем, и знаешь, что он ответил? «Догадываюсь, что да. Я очень хочу быть твоим поручителем!» — ответил он. «Вот только не знаю, способен ли ты это вынести! Черт, дружище! Если вдуматься, разве был у меня выбор?» Джек стал ходить на собрания каждый день, а иногда и по два-три раза на дню, и звонил своему поручителю каждое утро и каждый вечер, и первое, что делал, вставая с постели. Бухался на колени и благодарил Господа за то, что тот помог ему воздержаться от выпивки. И еще отчитал большую книгу И 12 и 12, прорабатывал все ступени вместе со своим поручителем, и уже не впервые дошел до 90 дней, а потом и до 6 месяцев, и 9 месяцев, и до целого года, чего никак не удавалось прежде, когда он подошел к четвертой ступени, Поручитель заставил его написать обо всех праведных поступках в жизни и предупредил, если Джек что-то утаит, дальше ему не продвинуться. «Все равно, что выступать с обращением в суде», — добавил поручитель, «сознаваться в каждом, даже малейшем, проступке». А потом они уселись рядом, и Джек стал читать вслух то, что написал. Поручитель то и дело останавливал его и просил прокомментировать то или иное высказывание, или же что-то уточнить. Но и когда мы с этим покончили?» продолжал откровенничать Джек. Он спросил, каковы мои ощущения. И я, понимаю, выразился не слишком прилично, но сказал, чувство такое, словно только что проглотил самый огромный в истории человечества кусок дерьма. И вот... Теперь Джек не пил уже шестнадцать месяцев, и пришло время исправлять старые ошибки. На восьмой ступени он составил список людей, которым причинил зло или обидел, стал думать, как это исправить. Но тут подошел черед девятой ступени, а это означало, что пора действительно перейти к конкретным действиям по исправлению ошибок. А это не так-то просто. Но разве у меня был выбор? Он покачал головой. Господи, ты только посмотри на часы. Ты выслушал всю мою историю. Только что выслушал трех выступавших на собрании, а теперь еще и меня. А я говорил дольше, чем все они вместе взяты. Но думаю, мне это пошло на пользу. Поговорить с человеком из детства из старого района, которого, как тебе известно, давным-давно нет. Старый район. Они все там снесли подчистую и пустили этот долбанный скоростной экспресс. Знаю. Наверное, он значил для меня нечто большее. Район я имею в виду. Ты сколько там прожил? Года два? Около того. А я провел там все детство. Да от одной мысли, что его теперь нет. Можно было спиться. Бедный я, бедный дом, где я вырос, снесли. Улиц, на которых играл в стикбол, больше нет, и ля-ля-ля-я-я-яй. Но только не в доме и улицах дело. Мое детство. Это целый мир событий и ощущений. Это никуда не исчезло. Оно всегда со мной. И вся моя никчемная жизнь. Я должен с этим как-то жить и справляться». Он взял счет. «Короче, вот такая история. Плачу я, а ты можешь считать этот жест началом исправления ошибок. Платай за то, что задолбал тебя своей болтовней». Придя домой, я позвонил Джиму Фейберу, и оба мы пришли к мнению, что поручитель Джека должно быть настоящий садист и нацист, но, видимо, именно такой человек был ему нужен. Перед тем, как распрощаться, Джек дал мне свой номер телефона, а потому пришлось продиктовать ему мой. Я небольшой любитель телефонных разговоров, и Джим — единственный человек, которому я звоню более или менее регулярно. Была одна женщина в Трайбике, скульпторша Джей Тин. С ней я обычно проводил ночь с субботы на воскресенье и следующее утро. Мы созванивались по два-три раза на неделю. Если не считать этого, звонил я по телефону крайне редко и часто попадал не туда. Я переписал номер Джека Эллери в записную книжку и решил, что как-нибудь встречу с ним по чистой случайности. Или не встречусь. Глава третья. Я увидел Джека Эллери через несколько месяцев на собрании анонимных алкоголиков. До этого мы с ним пару раз общались по телефону. Первый разговор состоялся вскоре после того, как я преодолел планку в 90 дней. Тем вечером... Я выступал перед своей группой в подвале церкви святого апостола Павла. Церковь эта находилась на углу Колумбы и 16 всего в нескольких кварталах от моей гостиницы. И в пьяные дни я заходил туда поставить свечки за усопших и насладиться несколькими минутами тишины и покоя. Тогда мне в голову не приходило, что в подвале церкви проходят встречи анонимных алкоголиков. И вот я сидел за столом перед собравшимся и рассказывал свою историю, постарался уложиться в 20 минут, а потом все меня поздравляли, а затем собралась компания, и мы пошли выпить по чашечке кофе в пламя. А после этого я вернулся домой и позвонил Джен, и она тоже поздравила меня и напомнила, что происходит после 90 дней. Наступает день под номером девяносто один. Должно быть, на девяносто третий или девяносто четвертый день мне позвонил Джек Эллери с поздравлениями. Я немного сомневался, стоит ли звонить, признался он. Ты должен был преодолеть этот барьер, но ведь никогда не знаешь наверняка, правильно? И что бы ты почувствовал, если бы оступился, и тут вдруг звонит эта задница, поздравляет тебя с тем, что ты продержался девяносто дней? чего на самом деле нет и не было. Я рассказал об этом моему поручителю, и тот напомнил, что я не центр вселенной, что для меня, кстати, давно уже не новость, и что если Господь уберегал тебя все это время от выпивки, ты тем более должен посочувствовать парню на том конце телефонной линии». Через неделю или около того он позвонил снова, но это было воскресенье, и я еще с субботы находился в студии, У Джен на Лиспинард-стрит. На следующее утро мы с ней пошли пить кофе в Соху, в ее любимую забегаловку. Потом отправились на поздний завтрак, прогулялись по галереям на западном Бродвее. Уже к вечеру я встретился с Джимом. У нас стала традиция ужинать вместе по воскресеньям. Этими вечерами мы предпочитали китайскую кухню, хотя не обязательно в одном и том же ресторане. Но затем гуляли и болтали. Так что в тот день вернулся я в гостиницу довольно поздно. Услышал сообщение Джека на автоответчике, но решил перезвонить завтра. И когда позвонил, никто к телефону не подошел, а автоответчика у него не оказалось. Так, мы играли в телефонные игры еще несколько дней. Время от времени один из нас все же дозванивался другому. Но говорить было особо не о чем. Помню, он снова начал плести что-то про исправление ошибок. «Вот, к примеру», — сказал он, — «был у меня один дружок, с ним мы тусовались. Вместе грабанем пару лавок, затем садимся с бутылкой Джонни Уокер и толдычим друг другу, какие мы герои. Потом влезли в один маленький магазинчик, Виллидж, где продавали всякие там кастрюльки, сковородки и прочее посудное дерьмо. «О чем только думали? И как считаешь, сколько наличмана оказалось у них в кассе?» Я вспомнил женщину на опознании. «Ну, и потом. Он, наверное, напился и раскрыл варежку не перед тем человеком. Или я сам проболтался. Кто помнит все это дерьмо? На меня сцапали, и хозяйка лавки указала на опознание на бедолагу. Он стоял рядом со мной. Ну, а потом они пошли брать Арни. Господи! Тот совсем слетел с катушек, схватил пушку псих, сукин сын ненормальный, и они просто изрешетили его пулями, потому как приказано было брать живым или мертвым, и никакой клиники бет израиль ему уже не понадобилось. Не я втянул его в преступную жизнь, не я его сдал, но парня пристрелили как собаку, и тут уж я ничего не мог поделать, даже украденные деньги не мог вернуть. И как теперь мне перед ним оправдываться? Как все исправить? Позже Джек звонил еще раз и оставил сообщение о том, что собирается выступать где-то в Эстсайде. Если я хочу послушать его историю, он будет очень рад меня видеть, а потом мы можем выпить по чашечке кофе. Я подумал, стоит ли, а позже просто вылетело из головы. Нет, мне нравился этот парень. И я желал ему только добра, но как-то не верилось, что мы с ним можем стать лучшими друзьями. Детство в Бронксе давно в прошлом, с тех пор дороги наши сильно разошлись, пусть даже позже мы и умудрились встретиться в одном и том же месте. Шансов, что я когда-нибудь снова стану копом, было мало, хоть я иногда и подумывал вернуться на службу. А вот будущее Джека казалось мне туманным, Если останется трезвенником, все у него будет нормально, а если нет, тогда с ним может произойти что угодно, и мне вовсе не хотелось быть рядом, когда это случится. В следующий раз я с ним увиделся на встрече группы «Трезв сегодня» в помещении на углу 2 Веню и 87-й улицы. Я не бывал здесь прежде и пошел лишь потому, что там должна была выступать Джен. Я не слышал ее алкогольной истории, хотя какое-то время был рядом, когда она пила. И вот мы договорились встретиться прямо там, а по окончании пойти куда-нибудь пообедать. Я нашел заведение, взял чашечку кофе, и тут вдруг увидел в другом конце зала Джека Эллери. Он беседовал с ученого вида молодым человеком лет двадцати с небольшим. Пришлось присмотреться повнимательнее, чтобы окончательно убедиться, что это Джек Эллери, потому как выглядел он ужасно. Нет, одет хорошо, в аккуратно отглаженные брюки цвета хаки и спортивную рубашку с длинным рукавом. Но одна сторона лица сильно опухла, а под глазом красовался синяк. Вывод напрашивался однозначный. Люди не пьющие обычно так не выглядят, если только они не боксеры или участники профессиональных кулачных боев. Я решил, что несмотря на сосредоточение Джека на ступенях, преодолеть первую ему не удалось. Стыд и позор, если он оступился, но такое случается, и то, что он все же пришел навстречу, говорило в его пользу. Однако... У меня не возникло желания подойти к нему и пообщаться. А потому я постарался выбрать самое укромное местечко в зале, чтобы он меня не заметил. Но потом ведущий открыл собрание. Формат встречи предполагал, что выступать будет только один оратор, а затем начнется обсуждение. Впрочем, поначалу они читали, как это работает, о ступенях, традициях. Приводили прочие отрывки из этой мудрости веков, и я отвлекся и размышлял о своем ровно до тех пор, пока не начался подсчет дней и круглых дат. И тут я немного передвинул свой стул, чтобы видеть Джека, и, разумеется, заметил, как он тут же стал тянуть руку. «Ничего удивительного», — подумал я, и принялся ждать, когда его вызовут, чтобы он рассказал, сколько дней. На этот раз продержался. Ну вот, наконец они закончили с подсчетами, круглыми датами и аплодисментами. Я услышал, как он сказал. Я Джек, и позавчера, милостью Божьей, и благодаря помощи друзей из общества анонимных алкоголиков исполнилось ровно два года, как я не пью. Ну и, разумеется, его наградили аплодисментами. И я тоже захлопал в ладоши, чувствуя себя полным идиотом. Как можно было так заблуждаться, с чего я вообразил, что Джек Эллири снова запил? Затем ведущий представил собранию Джен, и она принялась рассказывать свою историю. Я откинулся на спинку стула и внимательно слушал, но раза два все же наклонялся вперед и чуть в сторону, чтобы взглянуть на Джека. Он был трезв. И это радовало. Но почему же тогда он выглядел так, словно кто-то пытался сделать из него отбивную?